Я же тебя хлебом, водою и красным вином на дорогу щедро снабжу, чтобы голод они от тебя отвращали. Платье одену тебя и пошлю тебе ветер попутный, чтобы вполне невредимый ты прибыл в отцовскую землю, если того пожелает царящий в небе широком Боги, который выше меня и в решении в деле. Так говорила. И в ужас пришел Одиссей многостойкий. Голос повысив, он к ней обратился со словом крылатым. В мыслях твоих нет отъезд мой, а что-то другое богиня. Как же могу переплыть на плоту я широкую бездну страшного бурного моря, когда и корабль быстроходный, радуясь зевсову ветру, ее нелегко проплывает. Раз ты сама не желаешь, на плод ни за что не взойду я, если ты мне не решишься поклясться великою клятвой, что никакого другого несчастья мне не замыслишь. Так он сказал. И в ответ улыбнулась пресветлая нимфа, Глади рукой его назвала и так говорила. «Ну, и хитер же ты, милый, и тонко дела понимаешь, раз обратиться ко мне с такой надумался речью. Пусть мне, свидетели, будут земля и широкое небо, стиксовые воды, подземно текущие, Клятва ужасней и нерушимей, которой не знают блаженные боги, что никакого другого несчастья тебе не замыслю, что о тебе непрерывно заботиться буду и думать, как о самой бы себе, если бы это со мной приключилось. Не лишено и мое справедливости сердце, и право дух в груди у меня не железный и ведает жалость. Кончив свет, меж богинь пошла впереди одиссея. Быстро шагая за ней же следом, и он устремился. В грот они оба глубокие вошли богиня и смертный. Он уселся на кресло, какой недавно оставил огрубиться вожатый, а нимфа пред ним разложила всякую пищу, какой питаются смертные люди. Села сама перед равным богом Одиссеем, и нимфе подали в пищу служанке Амвросио с нектаром сладким. Руки немедленно к пище готовой они протянули, после того, как питьем и едой вполне насладились, нимфа, свет межбогинь, начала говорить Одиссею. «Богорожденный герой Лаэртит», «Одиссей многохитрый, значит, теперь уже сейчас ты желаешь домой воротиться, в землю родную. Ну что ж, пусть боги пошлют тебе радость. Если бы сердцем, однако, ты ведал, какие напасти до возвращения домой перенес суждено тебе роком, здесь бы вместе со мной ты в этом жилище остался». Стал бы бессмертным. Нарвешься ты духом в родимую землю, Чтобы супругу увидеть, По ней ты все время тоскуешь. Право могу похвалиться, Нисколько ни видом, ни ростом Не уступлю я супруге твоей. Да и можно ли с богиней мериться Женщине смертной земною своей красотой? Нимфи Калипса в ответ сказал Одиссей Многоумный. «Не рассердись на меня, богиня-владычица, знаю сам хорошо я, насколько жалка по сравнению с тобой ростом и видом своим разумная Пенелопея. Смертна она ни смерти, ни старости, ты не подвластна. Все ж и при этом желаю и рвусь я все дни непрерывно». Снова вернуться домой и день возвращения увидеть. Если же кто из бессмертных меня сокрушит в винно море, я вытерплю то, отверделывая в бедствиях грудью. Много пришлось мне страдать и много трудов перенес я в море и в битвах. Пускай же случится со мною и это. Так говорил он. А солнце зашло, и сумрак спустился. Оба в пещеру вошли, в уголок удалились укромный и насладились любовью, всю ночь проведя неразлучно. Ранорожденная вышла из тьмы разоперстая Эос, тотчас плащи хитон надел Одиссеи Богоравуны. Нимфа ж сама облеклась в серебристое длинное платье, Тонкая, мягкая, пояс прекрасный на бедра надела, весь золотой, на себя покрывала накинула сверху,